Ровно в семь он явился, подсел за столик. «Ну что?» «Ожило?» Глаза у рыбы горели. «Да, батарея нестандартная, не наша и не китайская, но все решилось. Я у деда из старого слухового аппарата выковырил. Он все равно сломан». Крюгер сделал паузу, улыбнулся. «Заработало?» Рыба лег на столик. «И что?» «Увидишь. Здесь показывать не хочу». «Закинемся, тогда налюбуешься». «Так что это такое?» На самом деле, Крюгеру больших усилий стоило не дергать лицом, не прядать ушами и скальпом, как делает это сейчас перевозбужденная рыба. «Что-что?» «Навигатор», — сказал он. «В смысле?» «Какой навигатор?» По глазам рыбы было видно, что еще не дошло. «Крутой, круче не бывает», — сказал Крюгер. «А ты принес, что я просил?» Да, рыба облизнулся в гардеробе, а в зал с сумкой не пускают. Навигатор, значит, блин. А мы думали... Он облизнулся еще раз. Ладно, слушай, что за батарейки такие хитрые? Я 10 часовых мастерских обошел. Там сказали, забудь и выкинь. Не бывает под такой размер. Рыевок штатовский, серебряные батареи. А ты что, с этими очками по мастерским таскался? Показывал? Ну... «Дурак ты, рыба! Никому и никогда, ни под каким предлогом, понял?» Рыба понял. «Тогда поехали!» Айву и Вампирыча с полным рюкзаком пива они подобрали по дороге в Лужниках. Закидываться решили на проспекте Вернацкого. Есть там один недострой, практически неохраняемая территория и выход в коллектор в полный рост. Фонтан, Крюгер отмел, слишком много народу шастает. Могут выследить или просто заблокировать снаружи дверь. Переоделись в машине. Даже через забор перелезать не пришлось. Нашли удобную дырку. Шестиэтажное офисное здание представляло собой огромное наглядное пособие по строению кристаллической решетки вещества. Но цоколь был в порядке, коллектор подвели. По дороге Крюгер опробовал принесенную рыбой Аккумуляторную машинку с алмазным кругом. Толстую арматурину срезал за секунду. «А куда пуля делась?» — нетерпеливо спросил он. «На части разобрали», — нетерпеливо проорал вампирыч. «Давай, показывай, что там за навигатор. Сколько можно кота тянуть?» «Просто нажимаешь кнопку включения. Сперва ничего не происходит. Темнота такая же, как и снаружи, в коллекторе. Навигатор грузится. Ищет спутники. Перед глазами мигает «Please wait, please wait». Объемные буквы, кстати, стереоизображение. Нашел спутники. Читает и считает. Штуки четыре насчитал. Неплохо. И вдруг исчезает темнота, будто шторку сдвинули вверх. Бледно-сизый свет, как ранние сумерки. Это включился инфракрасный режим. Появились лица рыбы и вампирыча, идут впереди, оглядываются вопросительно. Их включенные фонари на лобнике похожи на дырки в черепе. Пол, потолок и стены коллектора не теряются привычно в темноте, не размываются, а сходятся далеко впереди четким иксом. Идеально прямой участок. Поверх этой картины, как бы перед ней, вращается красный трехмерный цилиндр бочонок, Кажется, что вот-вот ударит по носу. И два красных же треугольника мигают по бокам. Предупреждают о чем-то, сигналят. Цифры слева вверху. Глубина, значение постепенно растет. 2, 2,24 Они идут под уклон. Это в метрах, что ли? Или в футах? Слева внизу тоже цифры. Непонятно что. Значение тоже увеличивается, но быстрее. Крюгер для интереса ускорил шаг. Цифры засуетились, заплясали. Остановился? Остановились и они. Ясно. Это удаление от какой-то точки или просто что-то вроде одометра. Он снял очки. «Здесь только инфракрасный режим работает», — объявил он. «Наверное, старая карта загружена. Этот коллектор еще не проложен. Пройдем дальше. Там что-нибудь...» Рыба схватился за навигатор, нацепил себе на голову. и Издал тихий вздох. «Ух ты!» и пошел вперед. Далеко уйти не успел. Вампирычу тоже охота. И Айве охота. Так они достигли первой преграды. Это была старая ржавая решетка-калитка с навесным замком. Такие ставили еще при Андропове и Горбачеве. Алмазный диск легко перерезал душку замка. Они вышли в широкий магистральный коллектор. Навигатор был по-прежнему слеп. Крюгер решил перезагрузить его и... Вот, это случилось. На глаза наполз красноватый трехмерный морок, изъеденный трубчатыми ходами муравейник. Подземная Москва, город Минус. Канализации, коллекторы, теплотрассы, сливники, метро. Где-то в середине этого муравейника пульсирует зеленый огонек, место, где они находятся. Крюгер похлопал снаружи по стеклам, полагая, что здесь сенсорное управление, как на обычных навигаторах. Ничего. Да и странно это было бы, постоянно тыкать себе пальцем в глаза. Он потратил еще минуту, обнаружил, что достаточно тронуть кнопки на оправе, большим и указательным пальцем сверху и снизу. Тогда срабатывает зум, масштаб увеличивается, надвигаясь на точку местонахождения. Он готов был петь и визжать от радости».